Глава одиннадцатая Это было неожиданно. Очень. Очередной нежданчик этого мира, свалившийся мне прямо на голову. Я даже не знаю, как к этому относиться. Приятно это или нет? Хорошо это или я попала? В общем, все надо обдумать в спокойной обстановке, желательно получив хоть какую-нибудь информацию. Пока ясно одно — Большинство видов стандартной, бытовой и атакующей магии мне недоступны. Не все, конечно. Зато защитной будет полный порядок. Как жаль, что две стихии – редкость. Мне бы не помешала вторая из обычных, вода, например. А что делать с чем есть этот непонятный ментал, я совершенно не представляю. Ментальная магия. А еще это странное чувство, что она сейчас обижается что я не слишком ей довольна. Я позвала теплый комок света в своем сознании, мысленно попросила прощения и уверила, что постараюсь разобраться. Мне кажется, что он даже стал гореть чуть ярче. «Все, Анна, ты можешь идти», — вывела меня из задумчивости леди Орд Артис. «Завтра вечером поговорим о твоей селе. Пока можешь без ограничений следовать распоряжениям лорда Карайтона». А там, когда дело дойдет до боевых и защитных форм, посмотрим. «А как это обычно происходит?» Спросила я, предполагая, что обучение менталу отработано. «Никак. Последний ментальный маг, невеста, жила на этом острове более двадцати пяти лет назад. Я еще здесь в то время не работала. Это очень редкий и очень ценный дар». «Это здорово». «То есть они сами не очень представляют, что со мной делать?» «Не переживай. Я ведь тоже училась в похожем месте, так что смогу учесть ошибки моего обучения». Прозвучало это не очень-то обнадеживающе. М «Да». «Спасибо». Я кивнула и покинула кабинет. «Что так долго?» «Меня обступили девушки». «Вы там что, чаю успели выпить?» Нет, просто так получилось. Пожалуй, я плечами. Так что, какая? Указаний что-то скрывать у меня не было, да и узнают они все очень скоро. Ментал. о, -о, -о, -о Хором протянули одногруппницы. Ладно, пойду я на танцы, пожалуй. Удачи. Я решила быстренько ретироваться, пока они не опомнились. Что-то мне кажется, что я стану местной знаменитостью. Главное, чтобы не как зверюшка в зоопарке. На танцах я оставшиеся два часа до конца занятия чинно восседала на полу около двери, чтобы никому не мешать, но в то же время видеть движение преподавателя и запоминать, что придется делать. Это не балет. Далеко не балет. Все довольно просто и незамысловато, я бы сказала. Никаких тебе поддержек и прыжков, сложных и травматичных приземлений. Несколько танцев напоминали латиноамериканские, парочка классические. Движения, конечно, немного другие, но ритм и пластик очень похожи. Да, стоит выучить нужное движение, и, думаю, я смогу танцевать не хуже Лорда горкола И это он понимает, наверное. Не зря так недовольно коситься. Я сначала думала, что это связано с Карайтоном, возможно, сначала так и было. Но теперь вижу, что это банальная зависть. Хорошо, хоть другие преподаватели ко мне неплохо относятся. После окончания занятий мы с Харантой пошли в библиотеку. Она считала, что мне нужно отдохнуть, но я чувствовала только прилив бодрости, а не усталость. Хотелось горы свернуть. Тебе все равно пока нельзя тренироваться. Это я понимаю, поверь. Но почему я так хорошо себя чувствую, когда другие так плохо? Полагаю, что если бы не твой безмагический мир... Источник уже давно бы пробудился. Он был к этому готов, поэтому нуждался лишь в небольшом толчке. Ведь когда ты танцевала, у тебя же почти получилось, так? — Ну, мне так кажется. Кстати, я тебе задолжала урок, помнишь? — Давай завтра. Поморщилась магичка, растирая ногу, на которую упала, поскользнувшись не далее, как 20 минут назад. — Может, тут какой-нибудь врач или целитель есть? «Леди Майер, маг жизни, она за медика. Вообще тут интересная компания преподавателей собралась. Смерть огонь, ментал, жизнь, молния». «Это у Гаркула?» «Да, похоже на то. Хотя на его занятиях у меня обычно времени нет рассматривать». «Кстати, еще раз на тему занятий. Меня завтра вечером леди Ордартис вызывает, поэтому не знаю, смогу ли прийти заниматься с тобой». «Давай я все же покажу упражнения на пластику и растяжку. С них стоит начать. Просто покажу, ладно?» Харанта хотела возразить, но я на нее строго посмотрела. «Не люблю быть должной, если честно. Поможешь мне подобрать что-то по менталу? Хоть примерно пойму, что это и что с ним можно сделать». «Ладно, пошли». Тяжело вздохнула магичка. «Только давай сначала почитаем». Я хоть отдышусь, а уж потом эти твои упражнения. Договорились. Хмыкнула я. Если магичка думает, что я быстро отстану, то может об этом не мечтать. Ведь если растяжку делать неправильно, серьезные травмы обеспечены. Так что буду стоять над душой, пока не начнет выполнять все в точности. На следующий день приехала обещанная сотрудница совета. Из занятий по магии сняли оставшихся шестерых девушек. А поскольку большей части из нас еще до конца погружаться в учебу нельзя, лорд Карайтон все время урока говорил о теории, о защитных и атакующих формах, о спонтанных выбросах и всем том, что скоро нам должно пригодиться. На мой взгляд, лучше бы уделил время информации о том, как работать с источником. А это до сих пор для меня загадка. Во время обеда у нас были гости. К нам присоединилась леди Орд Артис и сотрудница совета. Как я и предполагала, она какой-то технический специалист из администрации, а не реальный правитель одного из островов. Леди Нер Кейтерн выглядела лет на двадцать пять, чуть старше нас. Высокая, красивая шатенка. Правда, какая-то чуть замороженная. Или заторможенная. Она вроде бы и улыбалась, но получалось у нее это как у куклы. Губы растягивает, но на лице никаких эмоций». В общем, она мне не понравилась. А больше всего мне не нравилось, как она на меня косилась. Конечно, ее заинтересованность может быть связана с редким даром, но, с другой стороны, мерещилось мне в ее взгляде что-то. Не знаю. Учитывая то, что она вообще никаких эмоций не проявляла, это смотрелось странно и крайне дисгармонично». Леди Нер Кейтерн любезно согласилась просветить нас насчет женихов, которые прибудут в этот раз. Мы знаем, что их семеро, но подробности леди Ордартис развела руками. — Да, у нас действительно появилась точная информация, и кое-чем я поделюсь, — ответила с улыбкой женщина. У меня создалось ощущение какой-то постановки, будто это отыгранный тысячу раз спектакль. Но другие девушки затаили дыхание и даже подались вперед, отложив столовые приборы. «Итак, начнем с высших. Их будет двое, но из них только один наследник рода, точнее, уже официальный правитель острова, хоть он и довольно молод. Многие девицы ахнули, а мне это показалось до крайности подозрительным. Молодой и уже правитель. И не женатый Второй высший, средний сын правителя и будущий наместник островов легкой промышленности. Когда женятся, разумеется. Его представляют, как на каком-то аукционе, честное слово. Будто сейчас между невестами пойдет торг за женихов. Но, как я поняла, первый лорд заинтересовал большее количество девушек, а вот второй, если я правильно помню... Его дети уже не будут высшими, а это серьезный минус в обществе, хоть на финансах это и не скажется. Ведь целый промышленный кластер, по-нашему, под его началом. На повестке остались пять простых лордов. Из них только двое были детьми высших из младших ветвей. У других было совсем дальнее родство. Однако они были чистокровными драконами, а значит могли выбрать себе соответствующую жену. Это практически цитата. Ответ леди Ордартис на многоголосый вой девиц о несправедливости бытия. «А я бы кого-нибудь из них выбрала, если честно. Ну а что? Они все не бедные, работать умеют. Драконы, опять же. А родовитость — это дело десятое. Мне на балах блистать как-то не очень и хочется, особенно если учесть, что я примерно представляю, какой там наверху гадюшник». «Миледи, все в ваших руках», — закончила рассказ Нер Кейторн и улыбнулась своей окулье улыбкой нашим благородным девицам. «Повезет сделать достойную партию лучшим из вас. Занимайтесь, усердно тренируйтесь, и все у нас получится». «Ну, тут сразу понятно, кого она считает фаворитками. Ну и ладно, мне-то что?» Честно говоря, я еще не определилась, как относиться ко всей этой ситуации. Ведь редким даром захотят завладеть высшие, это почти наверняка. Я успела кое-что прочитать о ментале и скажу, что это действительно весьма полезная штука в сочетании с обычным стихийным даром. А вот без сочетания накладывает массу ограничений. С другой стороны, я хочу, чтобы муж хоть немного, но нравился. Более того, я хочу быть единственной. Но что-то мне подсказывает, что если не случится этого резонанса, то женой я не стану. И даже если стану, то никто не гарантирует, что у будущего мужа уже нет фавориток, и он не подберет себе еще кого-то среди нас. В общем, пока я не увидела женихов и не разобралась в местных законах, строить какие-то планы рано. Обед закончился на эмоциональном подъеме у большинства присутствующих. Девочки пытались еще раз спросить леди Эннер Кейтерн, но она больше ничего информативного не выдала. Энтузиазма это, правда, не ослабило. Я уже хотела идти на занятие сегодня у нас музыка во второй половине дня, но перед самым выходом из столовой меня поймала под локоток леди Ордартис и попросила задержаться. Со мной хотела поговорить сотрудница совета. Не могу сказать, что меня обрадовало такое развитие событий. Да и взгляды, которые на меня бросала женщина, совсем не нравились. Интересно, могла она узнать о моем даре до приезда и получить какие-то инструкции? Или это я уже параною Да нет, не такая уж я шишка, чтобы обо мне кто-то узнавал. Ну, редкий дар и что? Уорда Артис вон такой же. Тем не менее, было чертовски интересно, что она скажет. Для беседы наша руководительница освободила свой кабинет, но сама пошла проводить занятия. Как все удачно получается? Ну, допустим, не могла Нэр Кейтерн подождать до конца урока и побеседовать с нами втроем. Возможно, она действительно спешит. Но почему у меня чувство, что леди Орд Дартис спроводили специально? «Располагайся», — кивнула женщина на знакомый уголок отдыха на одно из кресел. «Спасибо», — поблагодарила я, присаживаясь. Делать лицо глупой девочки я никогда не умела, но сейчас постаралась состроить максимально безобидную физиономию. Почему-то казалось, что это важно. «Как ты понимаешь, я позвала тебя не просто так». Начала она и сделала паузу, чтобы я смогла высказать предположение. «Угу, бегу и падаю. Меня мама с бабушкой слишком часто на этом ловили, заставляя признаваться во всех грехах, даже в вымышленных». Фраза «я знаю, что ты наделала» с дальнейшей театральной паузой была у них коронным воспитательным приемом. Поскольку я не ответила, леди Нэр Кейтерн продолжила. «Как мне сообщила леди Ордартис, у тебя открылся редкий дар. На самом деле не такой уж и редкий для выходцев с земли. Практически каждая вторая невеста из вашего мира имеет именно его». Мы предполагаем, что это связано с тем, что источник от невозможности развиться перерождается в то, что в той или иной мере можно использовать и так, без раскрытия. И вы мне это рассказываете потому, что... Тут уже я сделала театральную паузу. Прерывать такого важного человека, конечно, нехорошо, но я не дурочка и понимаю, что только что мне выложили на блюдечке, Если не секретные сведения, то явно не общедоступные. Иначе совершенно непонятно, чему так удивлялась леди Ордартис. А вот Карайтон вполне мог знать, как мне кажется. Особенно, если он и правда занимается безопасностью острова. «Интересный вопрос», – ничуть не обидевшись сказала женщина. Задумалась на несколько мгновений. — Рассказываю я это потому, что представительниц вашего мира крайне мало, как ты, наверное, знаешь. А еще потому, что дар этот очень ценный. — Если дар такой ценный, то почему бы не наплодить дочерей в моем мире? Может, и стоило ее выслушать до конца, но уж больно вопрос интересный. Да и если здесь проблемы с демографией, а по всему выходит, что так и есть... Почему бы не окучить ближайшие миры? Всё не так просто. Как тебе известно, дети с даром появляются у родителей, у которых магии принимают друг друга. А еще лучше, если у них резонанс. Поскольку в вашем мире магии практически не осталось, найти там одаренную девушку и сделать ей ребенка очень-очень сложно. К тому же, как ты знаешь, У вас рождается больше мальчиков, а уж невинными доживает до 18 и вовсе исчезающее количество девушек. Не говоря о том, что и так шансы с магией пятьдесят на 50 У предыдущей невесты с земли, например, был другой дар. И это я не говорю об испытании. Ну, тут она во всем права, конечно. Шансы при таких раскладах так себе. Я все еще не понимаю, к чему вы ведете. Решила спросить напрямик, а то эти подробные экскурсы в историю и демографию что-то начинают напрягать. — Хорошо. Вы, землянки, такие нетерпеливые, — пожурила мягкая женщина, но я вот почему-то не верю ее добродушной улыбке. — У тебя очень редкий дар, как я уже говорила, и не хотелось бы, чтобы он попал не в те руки. вот так Дар, а не я. И какие же руки не те? А главное, как это возможно контролировать, если принимаю решение, не я? Анна, ты же умная девушка, должна понимать, что немного обаяния или, наоборот, отчуждения, и вопрос может решиться так, как нам нужно. А нам это кому? И тебе в том числе улыбнулась своей акульей улыбкой Нер Кейтерн. «И почему мне в этих словах послышалась едва замаскированная угроза?»